Глава 2. Кабинет господина Правилова. Олег Правилов в ярости возвращался с расположенной в лесах Светошина базы частной охранной фирмы Ямадзакура, где подобравать компоненты для пеинг-бола. Вообще-то Правилову пора было бы и наиграться в войну, довелоси с парашютом прыгать и в БПП гореть. И стреляли в него многократно, трижды серьёзно зацепив. Ну такой уж был характер Олега Петровича. Любил он время от времени доказать себе и окружающим, что не зря мудрые римские стратегии считали 45 наилучшим возрастом легионера. Так, по крайней мере, полагал сам Правилов, любивший на досуге посидеть на балконе с томиком военной истории в руках. Тем более, что подорожков всё без крови. Даже в программе следовало байтик за столи и кое-что на десерт, но правилов едва услышав в трубке мобильника глухой от ярости голос Виктора Ивановича Ледового, понял, что приятное вечер для него закончился. "Везнаешь, что все наши счета в кредит банке арестованы сегодня в Викане", прорычал Ледовый вместо приветствия. Коровилов ничего подобного не знал. "Может, ты в курсе, что наши Фематина и Фёдорватоже хлопнули?" А двоих, твоих, Тебила запаковали прямо в офисе с чемоданом, набитым баксами. Провилов я об этом впервые слышал. Он молча сидел на синей лавке с махровым балакенцем на бёдрах и трубкой мобильника в руке. Рыхал про Протасова и армейца, твои клоуны. Я ничего не путаю. Мои. Капец, как поздос сходил из-под чулового веска у Олега Петровича. Задержалась Янкин отключиться. Это мои баксы, провилов, понимаешь ты или нет? Ледовой сорвался на крик. На хрена мне твоя долбаная контора, если я даже узнаю про всю эту херню ни от тебя. Уже работаю над этим вопросом, буду докладывать Виктор Иванович. Под шквалом внезапно обрушившихся неприятностей и правил чувствовал себя человеком среди ночи бессонно вытащенным за надмыс под огнями. Работой продивов, у наследного нагнал гоштрах и на камень. Лучше к тебе эти проблемы решить. Через пару минут Провилов, на ходу застегивая куртку, уже бежал к джипу. Захлопали дверцы, машины, первая Провилова, вторая охрана, расшивыривая колесами и грани, понеслись лесной дорогой. Да, положение сапоганое, что и говорить. Олег Провилов не контролировал, конечно. Все финансовые потоки, текущие, словно кровь по венам, через счета реальных и подставных фирм, под контролем его могущественной корпорации Виктора Ледова, но будучи шефом службы безопасности, отвечал за них головой. Пробило толпал мобилку, пытаясь прояснить ситуацию. Понимая, что вечер пятницы для этого времени гиблое, лишь всего же, когда чуткис фирнули на Книжстую аллею, соединявшую двор дома 37А с улицей Ивановского, общая картина случившегося уже предстала перед пробиловым. тода ещё, как тень сака влияет. И так, около 14:00, когда вернувшиеся с обеденного перерыва операционистки кредит банка, медленно рассаживались по своим лучшикам, вели соображения о погоде, у банковской стойки появились пира городского управления экономической милиции. В течение последующих 15 минут счета трёх фирм через подставных лиц, принадлежавших Виктору Ледову, были арестованы. По большому счёту, фирмы эти, открытые на мёртвые души, существовали лишь на бумаге. Что ни вкоем еле, не мешало она, наоборот, помогала перекачивать через них суммы, о которых мог только мечтать не один десяток крупных промышленных предприятий, ведь тут при условии обделения капитала. Сколько счетов после деся оставались открытыми на приём, словно проваленная шпионская ялочная квартира: заходи не бойся, выходи не плачь. К тому же был чертов вечер в пятницу, а следовательно большинство кресел, в которых принимаются решения, опустили до понедельника. Крупные денежные суммы продолжали сыпаться из расчетной палаты прямо в лапы оперов. На милицейские столы улетелись бесчисленные погонные метры банковских распечаток, плательщик сумма основания платежа. Перечень оплаченных товаров и услуг просто поражал воображение. Телевизоры и бензин, водка и мыло, гипсокартоны, компьютеры, автоперевозки и реклама. Да что пересчислять. Одновременно опера городского УГЭП при поддержке милицейских спецподразделений ворвались на третий этаж здания бывшего проектного института по улице Федорова. Этаж там арендовала коммерческая фирма «Антактик». Милиционер уложил носами в камролин троих сотрудников и охранника. изъяли из кейфов комплекты чистых планков с печати, тайной печати и более 700 тысяч долларов. И печати, и планки в точности соответствовали счетам, арестованным в кредитбанке. Правило его оставалось признать, что крупное финансовое предприятие ведомого, с молодецким размахом занимавшееся обналичкой, рухнуло в считанные часы. Более того, Вочи се на тактике были задержаны двое непосредственных подчинённых правилам. Поимевшиеся у него непроверенные пока информация, его люди вначале оказали сопротивление и здорово получили по мозгам. Потом качали права, размахивая корочками сотрудников службы безопасности, а затем каким-то загадочным образом исчезли неведомо куда. Ну и дерьмо. Кратко оркевал ситуацию правилов. Поводов радоваться весеннему вечеру у него не осталось вовсе. Провилов рывком покинул джип и легко сбежал по ступенькам, зычно гарпнув на ходу. «Паратасова с армейцем ко мне!» Он уже входил в здание, когда услыхался спиной шум внезапно завязавшейся по тасовке и чей-то отчаянный крик. «Товарищ полковник, мой батя воевал с вами в Афгане!» Провилов резко развернулся на каблуках, Де увидел голодого парня, бегом пересекающего вокзал. Трое охранников неслись следом, ещё четверо на перевяз. Дупные тьюки всплыло в голове Продилова. В центре двора беглец столкнулся с преследователями, и образовалась куча, характерная для матча по регби. Продилов улыбнулся. Представь, что было, окажись паренёк террористом-смертником. Эта идиотская мысль подняла ему настроение. провотир взглядом, катившей во двор машины, Андрей, поссажири головы, сразу знал правило. Он ориентировался по фотографиям десятилетней давности, чёрно-белым, высокого качества, то всё же полагал, что не ошибётся. На снимках, приведённых майором Бандурой из Афганистана, Правилов встречался несколько раз. Отец и Правилов на барахе в ПТР, только шлемом сдвинутых в обойных на затылке. Они же с солдатами на каком-то восто, под закиш что-то вроде мурачного опорного склада. Это были обычные фотографии из старого армейского альбома. Любоурно обтянутого толстым красным сукном. Вот, кстати, яркий пример обычной для тех лет солдатской самодеятельности. Сама альбом перетягивал. Заинтересовался Андрей, боец из состава. махнул сайтет. Оказало альбом силу, подоруставший, ещё высказался в таком духе: что появление экспресс-лаборатории Kodak родило не фотографии на две части, до Kodak и после Kodak, те после. До Kodak это сразу бастареет, словно игрушки детства, закинутые за ненадёжность. Вот так. 20 секунд. Она забившихся правилу, чтобы пройти мимо джипов, подняться на крыльцо, полехала к Илье Андрею для принятия решения. Возможно, не самого разумного. Он перепрыгнул через шлагбаум и припустил шею духу по двору. Крепкие ребята метнулись за ним. Точно с вором сон за кошкой. Уже падая, Мазура довопил во весь голос. «Товарищ полковник, мой батя служил с вами в Афгане!» И исчез под телами охранника. Подвините его, безглобно распорядился правило. При виде молодого паренька, которого дюжи и телохранители держали в руках, будто куклу для занятий дзюдо, Провилов вдруг почувствовал, как напряжение, нараставшее в течение последнего часа, стремительно пошло на спад. Нервы попросту не способны находиться в постоянно натянутом состоянии. А тут еще в душе Провилова робко взгакнула струнка, молчавшая довольно долго. Не полковником, и уж тем более товарищем, его не называли давненько. «Ну и кто ты таков?» – спросил Провилов, выглядывая парня. «Совсем молодой паренек, вроде бы не бандюк, силу. Вот по голову мажоры с этого тоже совсем не похож. Очевидно только то, что недавно били, причём били на совесть. Бандуры телохранители немного ослабили хват, парень коснулся ногами асфальта. Один из телохранителей взглянул, удовлетворённо прибегло в при обыске права утвердительно кивнул. Точно. Около года назад провилов настил мать Андрея Комиссарова Одного из своих солдат, из тех, что служили в его роде, когда поднятым по тревоге подразделением 105-й десантной, был отдан приказ срочно грузиться в самолеты. Из тех, кого чуть позже правил его по тем или иным причинам не удалось сберечь. Из тех, кому из Афганистана домой пришлось возвращаться в цилки. Комиссарову снайперская пуля снесла половину головы в первых числах 1980 года. Правилов на похороны не ездил. Не до того ему было, да и порядок существовал иной. Солдатский гроб проделал тонкий путь от Баграма до Киева. Офицеры военкомата, призвавшего комиссарова на службу каких-то полгода назад, на всякий случай в сопровождении врача скорой помощи и нарядом милиции, берились к его родителям и сообщили, что сына у них больше нет. Вот собственно и все. Парня похоронили за счет военного ведомства. Сцедливо указав на мобильной плите, скончался 12.01.80. И позабыв упомянуть, где, как и за что, таков уж был порядок. Провилов давно собирался съездить, да то не выходил, а то и сам откладывал, и вот, год назад решился. Пожилая женщина заварила для него чай. Он принес с собой то ли торт, то ли еще что-то, он уже не помнит. Старушка рассказывала Провилову, А жить, кажется, в которой не достучишься, чтобы поменяли ржавый труп, что зимой в стираевке в плите зябко, надо протащить батарею, кто это сделает? Андрюшин папа учил Катю, как коврен, а сам Андрюшин, он упёр вослед из угла доски. Дабы на скупой и видать своего отплакав. Проверил все делки, слушал полухом и рассеянно осмотрел комнату. Что набьём карт в Хеменюэре на стене? стало спич в станов. На книжных полках в основном школьные учебники. Над ними выцветший плакат с гинового ряда. Бритти Клёш на плече гитара, в глазах тоска смертная. Бабин его недофор. Онемевшие, видимо, с тех самых пор. К Андрейка и Сарав последний раз перешагнул порог своей квартиры. Я-то на пенсии через банк оман получаю, но даже на квартплату не хватает. рвалась в голову Провилова мама Андрея Комиссарова. «Я в прошлом», — сказал себе Провилов, — «как будто долбанная душманская пуля, выпущенная 12 лет назад на другом конце света, привела в действие механизм чудовищной машины времени, отправив Олега Провилова в последнюю весну 70-х. Ощущение было невыносимым. Оно не отпускало Провилова, пока он спускался по обшарпанной лестнице». украшенная обгоревшими спичками, прилепленными к потолку при помощи слюней. Оно давило его, когда он садился в джи и выбирался с радужного массива, преодолевая последовательный опроб. Он не уехал от старушки, он от нее сбежал.